двадцать один теннеси я проснулась в постели круза рядом стояла чашка горячего кофе На тарелке, около которой я нашла записку, лежал подогретый круассан. «Моя дорогая девушка, у Шанны Дагар, жены Бо, сегодня утром начались схватки, и они позвали меня на помощь. Я вернусь как можно скорее. Твоя одежда лежит в правой стороне моей гардеробной. Не пугайся, Круз». Я прижала записку к груди. Вместо того, чтобы испугаться, я подумала о том, как было бы здорово встречаться с Крузом. После того, как я проснулась и воспользовалась запасной зубной щеткой, которую он оставил для меня в ванной, я устроила себе экскурсию. Я никогда раньше не была внутри своего дома мечты Барби. Вчера мы были слишком заняты сексом и уплетанием еды на вынос, так что было неуместно просить об экскурсии. К тому же часть меня все еще была очень осторожна с ним. Это была не совсем равная игра. Он имел так много рычагов влияния на меня, будучи тем, кем он был, Я не хотела мечтать о жизни в этом доме с тех пор, как я была совсем маленькой, еще не приученной к горшку. Дом внутри был великолепен, с шевронными акцентами на стенах, мебелью в стиле ранчо и золотыми выключателями. У него была классная просторная белая кухня, ткани были из хорошего текстиля и зачастую украшены узорами. В ванных комнатах были ванны на ножках и всевозможные виды мыла, которые наверняка были исключительно декоративными, но я, обыватель, все равно хотела ими воспользоваться. Я не сомневалась, что это место было страстным проектом нездешнего и дорогого дизайнера интерьера, и на минуту мне захотелось плакать, потому что я была поражена тем, насколько дом был наполнен красотой и знакомым уютом. Мне хотелось найти игровую комнату, ту самую, которую так желал посетить Мишка, когда вдруг раздался звонок в дверь. Я застыла на месте. Инстинкты подсказывали мне не отвечать. В конце концов, это была не моя дверь, и мы с Крузом оба планировали держать наши отношения в секрете. По крайней мере, до свадьбы это и Тринити. И давайте признаем еще долго после нее, если все будет по-моему. И опять же, Круз так поспешно покинул дом, что если он чего-то ждал и теперь рассчитывал, что я это получу. Я вытащила телефон и отправила ему сообщение. Теннесси. Привет, парень. В твою дверь звонят. Не открыть? Его ответ пришел практически сразу же: Крус, Да, пожалуйста. Что ж, по крайней мере, на мне было одно из красивых платьев из антрополоджи, которое мне подарил Крус. Так что, если бы это был кто-то из знакомых, я могла бы сказать, что мы работаем над последними приготовлениями к свадьбе наших брата и сестры. В дверь снова позвонили. Я помчалась со второго этажа в холл и распахнула ее. На пороге стояла Габриэлла. Крупные блестящие черные локоны и тонкая улыбка были на месте. Ее кожа была покрыта сильным загаром, а на теле красовалось модное пудрово-голубое платье длиной до колена, мало чем отличавшееся от того, что было на мне. Ее улыбка померкла, как только она увидела меня. Неряшка Несси! В ее голосе не было вопросительного знака. Но и удивления тоже не было. Я прислонилась бедром к дверному косяку, разочарованная тем, что у меня не было жвачки, чтобы лопнуть ее ей в лицо, пока я приглашала ее войти. «Шерлок, чем я могу помочь?» Я позволила себе быть высокомерной, ведь Тринити не было рядом. Моя личная расплата за все те случаи, когда Габи плохо обращалась со мной. «Что ты здесь делаешь?» Она сжимала в кулаке свою соломенную сумочку, обнажив слишком белые зубы. «Мы с Крузом еще раз проверяем список приглашенных и рассадку гостей перед репетиционным ужином». Ложь выскользнула из моих губ так естественно, что я сделала заметку похлопать себя по спине после ее ухода. Габриэлла скептически подняла бровь. «Ждешь, что я в это поверю?» «Я ничего от тебя не жду, но я хотела бы продолжить свой день, Так что, если ты скажешь, чем я могу тебе помочь, и побыстрее, я буду тебе благодарна. Я хочу поговорить с Крузом. Она вздернула голову. Надо отдать должное. Она справилась с ситуацией, с относительным изяществом. Я лучше других знала, как отчаянно она хотела заполучить любимого холостяка Фейерхоупа. — Извини, он поехал помогать Дагарам рожать. — И позволил тебе остаться в его доме? Она нагнула шею, чтобы заглянуть внутрь. Из принципа я немного прикрыла дверь, чтобы скрыть интерьер от ее любопытных глаз. Не произноси это так потрясенно. Я не смогла бы украсть все ценные вещи, даже если бы захотела. Я имею в виду, как, черт возьми, я смогу вытащить этот антикварный диван «Астория Грант». Только с твоей помощью. Это действительно вывело ее из себя. О, что за чушь! Габриэлла одним быстрым движением втолкнула меня в дом, зашла внутрь и закрыла за собой дверь. На мгновение я подумала, что она попытается меня убить, но потом вспомнила, что я могу ее одолеть. Не говоря уже о том, что она никогда не смогла бы спрятать мое тело. Она была самым несообразительным человеком, которого я когда-либо встречала. «Слушай сюда!» Она ткнула пальцем мне в грудь, надвигаясь, как смертоносный тигр в клетке. «Я знаю, что ты пытаешься сделать, и я не позволю тебе уйти от наказания, разрушительница очага!» «Черт!» Наконец-то я превратилась из шлюхи в разрушительницу очага. Это заняло у меня десятилетие, но вот мы наконец-то здесь. Ты пытаешься снова залететь, думая, что Круз тебя не бросит? Еще один шаг ко мне. Я инстинктивно отступила, в основном потому, что подозревала следующее. Она разорвет меня на части, если я оттолкну ее, да и не хотелось начинать драку в чужом доме. Как бы я не хотела врезать ей первой, Сопутствующий заголовок меня не прельщал. Я рассмеялась, потому что пыталась сделать прямо противоположное беременности, настолько, что я записала в календарь своего телефона заметку «Договориться о приеме таблеток со своим акушером-гинекологом», который не слышал обо мне с момента рождения Мишки. «Отстань, Габриэлла!» «Я говорю тебе прямо сейчас, Насси. Она загнала меня в нишу, прижимаясь всем телом. Ее лицо было так близко, что слюна долетала до меня. «Если ты не отступишь, я сделаю так, что твоя жизнь превратится в ад в этом городе. Для начала ты потеряешь работу, понятия не имея, что стоящего у тебя вообще можно отнять. Но я заставлю тебя потерять все, что для тебя было когда-либо важно». «Это угроза?» Я улыбнулась, но внутри меня все кричало. Мне это было не нужно. Не нужно было встречаться лицом к лицу с Габриэлой Холланд, со всем родным городом, потому что они выбрали бы ее. Они всегда стремились растоптать меня, чтобы стать немного выше. Казалось, других увлечений у них не было. Это обещание. Оставь Круза в покое. По твоей просьбе? По моему приказу. Ты должна знать. Я устала, оттолкнула Габриэла от себя. Я не очень хорошо отношусь к угрозам. Возможно, ты думаешь, что имеешь огромное влияние в этом городе, но я уже давно держу себя в руках. И планирую делать это еще долго, после твоего ухода. Теперь, если это все, я предлагаю тебе позвонить Крузу и попытаться договориться о встрече, если, конечно, он тебя не игнорирует. Я сделала вид, что обиделась. Судя по выражению лица Габриэлы, я попала прямо в яблочко. «Мы еще не закончили?» Она погрозила мне пальцем. «Уже наложила в штаны Холланд». Она захлопнула за собой дверь. Я привалилась к стене, позволив себе нервный выдох. Заметка для себя. Покупать штаны всякий раз, когда я смогу их себе позволить, потому что я перепугалась по-настоящему.